Глава 20. Мастеровые западного побережья славились тем, что любили устраивать праздники и ярмарки. Порой даже трудно было отличить одни от других. Настолько многолюдными были вечеринки и настолько свободными и дружескими ярмарки. Такие события остались для Рососа едва ли не самыми яркими воспоминаниями детства. Столы ломились от вкусной еды, а дети и взрослые собирались со всей округи, чтобы весело провести время под теплым ласковым солнцем или в уютных гостиницах, где так приятно слушать, как за окнами шумит дождь. Крутые меры мирной власти в Лохолии все изменили. Россос старательно делал вид, будто внимательно слушает племянницу Каладзе, которая восторженно рассуждала об их спасении и долгом пути назад в Центральную Калифорнию. Россос чувствовал себя очень неуютно на этом празднике, устроенном по случаю их благополучного возвращения. Здесь присутствовали только члены многочисленного клана Каладзе. Никто не пришел с других ферм или из Санта-Инесса. Даже Сеймура Венца не было. Мирной власти и в голову не должно прийти, что на Красной Стреле происходит что-то особенное. Однако Сай Венц не совсем отказался от встречи. Он и другие соседи должны были выйти на связь. Вечером собирался военный совет. Сумею ли я посмотреть Саю в глаза и не выдать того, что на самом деле произошло в Лохолии? Вильма Венц, 50-летняя племянница Каладзе и своячница Сая, пыталась перекричать музыку, которая лилась из динамика, скрытого на одном из деревьев. «И все равно я не могу понять, как вам удалось выбраться из Санта-Барбары. Чернокожий мальчишка, женщина-азиатка и ты, Майк. Мы слышали, что власть просила Аслан задержать вас. Как вы перешли границу?» Росос пожалел, что его лицо не укрыто в тени, а освещено бледным светом ламп, развешанных среди деревьев. Вильма была всего лишь женщиной, но далеко не глупой. Она не раз ловила его на разных проказах, когда он был маленьким. С ней надо вести себя особенно осторожно. «Очень просто, Вильма», – рассмеялся он. «Особенно после того, как Делла рассказала нам о своем плане. Мы засунули головы прямо льву в пасть. Нашли заправочную станцию мирной власти и устроились на шасси грузовика, развозившего топливо. Полицейские Астана их никогда не проверяют. Так мы без единой остановки добрались до другой заправочной станции немного южнее Санта-Инесса. И все-таки путешествие выдалось не из приятных. Бесконечные километры, заполненные грохотом и вонью дизельного топлива. Несколько раз за эти два часа они едва не теряли сознание, рискуя свалиться на бетон 101-го шоссе. Однако Лу твердо стояла на своем. Их возвращение не может быть простым. Никто, включая Вилли, не должен ничего заподозрить. Глаза Вильмы округлились. «О, это Делалу, она такая замечательная, правда?» Росос посмотрел через голову Вильмы, туда, где Дела старалась завязать дружеские отношения с женской половиной клана Калаце. Да, замечательно. Дела околдовала всех своими рассказами о жизни в Сан-Франциско. И как бы сильно Рососу не хотелось, хотя для него это было бы равносильно гибели, девушка ни разу не сорвалась. Она блистательно умела лгать. Как он ненавидел ее миниатюрное азиатское лицо, ее чистый наивный взгляд. Ему еще никогда в жизни не доводилось видеть подобного существа, мужчину, женщину или животное, которое было бы столь привлекательным и злобным одновременно. Роса с усилием оторвал взгляд от Деллы, стараясь забыть изящные плечи, легкую улыбку и способность одним движением руки уничтожить его самого и все то хорошее, что ему удалось совершить за свою жизнь. «Я очень рада, что ты вернулся, Майк». Голос фильма неожиданно смягчился. «Но мне так жаль тех людей в Лохолье и в секретной лаборатории». «И Джереми. Джереми, который остался там навсегда». Вильма великодушно не напомнила Рососу о том, что он не сумел защитить одного из тех, кого должен был охранять. Доброта Вильмы лишь заставила Рососа острее чувствовать свою вину. Не следует горевать о тех людях из лаборатории Вильма. Рососу не удалось сдержать ожесточение. Они несут миру зло, но нам пришлось обратиться к ним за помощью, чтобы вылечить Вилли. Что же до остальных, я обещаю вернуть их назад. Он взял ее руку. Всех, кроме Джереми. Да. произнес кто-то по-русски за спиной Майка. Мы обязательно освободим их. К ним, как всегда, неожиданно подошел Николай Каладзе. И именно это мы сейчас и собираемся обсудить, дорогая Вильма. Ох, типичная женщина своего времени, Вильма сразу поняла вежливый намек на то, что ее присутствие нежелательно. Она повернулась, чтобы собрать остальных женщин и ребятишек, оставляя за мужчинами право решать все серьезные вопросы. Дела увидела, какой ворот принимают события, и на ее лице промелькнуло удивление. Потом она улыбнулась и перед уходом помахала майку рукой. Ему ужасно хотелось бы, чтобы в ее глазах сверкнул гнев или хотя бы раздражение, но Делла была прекрасной актрисой. Россос представлял себе, как рассверопела она из-за того, что ее вышибли с совещания, в котором она наверняка рассчитывала принять участие. Через несколько минут праздничный обед был закончен. Женщины и дети ушли, музыка, льющаяся откуда-то с деревьев, стала тише, и можно было услышать, как стрекочут в траве насекомые. Появилось голографическое изображение Сеймура Венса, Он словно сидел на дальнем конце обеденного стола. Прошло 30 секунд, и подключились другие электронные гости. Один из них возник на плоском черно-белом экране. Вероятно, этот человек находился очень далеко. Росос забеспокоился о том, хорошо ли защищен сигнал. Но тут он узнал гостя. Это был представитель Гринов из наркроса Раз так, можно не беспокоиться. Вошел Вилли и молча кивнул Майку. После событий в Ла юноша держался совсем уж замкнуто. Все на месте. Полковник Каладзе уселся во главе стола. Сейчас голографических изображений здесь было даже больше, чем людей во плоти. Только Майк, Вилли, Каладзе и его сыновья находились в комнате на самом деле. Неподвижный ночной воздух, тусклое сияние ламп, лица пожилых людей и Вилли, темнокожей небольшого роста, но излучающий внутреннюю силу. Все это напоминало Росу сцену из волшебной сказки. Смуглый эльфийский принц собрал в зачарованном ночном лесу военный совет. Участники встречи некоторое время молча смотрели друг на друга. Возможно, они тоже чувствовали необычность ситуации. Наконец, Иван Николаевич сказал отцу. При всем должном уважении, полковник, имеет ли право столь молодой и малоизвестный человек, как мистер Ватчендон, присутствовать на этом совещании? Прежде чем полковник успел ответить ему, заговорил Россос. Еще одно нарушение протокола. Я прошу, чтобы ему разрешили остаться. Он участвовал в нашем путешествии на юг и знает больше многих из нас про те технические проблемы, с которыми мы столкнулись». Майк склонил голову, извиняясь перед Каладзе. «Но, «Ну, коль скоро мы все равно забыли о правилах поведения», – ухмылился Сайвенс, «я бы хотел спросить о том, насколько надежно защищена наша система связи». Казалось, полковника Каладзе почти совсем не рассердило пренебрежение правилами. «Не волнуйтесь, шериф». Наша часть леса находится в небольшой долине. Кроме того, как мне кажется, на деревьях и вокруг фермы гораздо больше электронной аппаратуры, чем листьев. Он посмотрел на дисплей. С нашей стороны никакой утечки быть не может, если все остальные предприняли хотя бы минимальные меры предосторожности. Он посмотрел на человека из Наркроса. Насчет меня можете не беспокоиться. Я использую узкие конвергентные каналы. Надежнее не придумаешь. Техники мирной власти могут проверять хоть целую вечность, Но они ни на секунду не заподозрили, что идет передача. Господа, вы, вероятно, не понимаете, насколько примитивен наш противник. После рейда в Лахолье нам удалось установить жучки в их электронных лабораториях. Самое лучшее оборудование мирной власти устарело на 50 лет. Их исследователи пришли в буйный восторг, когда им удалось добиться плотности 10 миллионов единиц информации на 1 квадратный миллиметр. Отовсюду донеслись удивленные возгласы и смешки. Грин улыбнулся, обнажив испорченные зубы. Что касается разведывательной работы, тут у них дела обстоят еще хуже. Значит, они располагают только бомбами, самолетами, танками, армиями и пузырями. Вот именно. Мы похожи на охотников из каменного века, которые сражаются с мамонтом. Мы превосходим противника числом и разумом, а на их стороне физическая сила. Я считаю, что наша судьба будет такой же, как у тех охотников. Мы, конечно, понесем потери, но в конце концов победим. «Одушевляющая точка зрения», – сухо произнес Сай. «Я бы хотел знать вот что», – сказал производитель компьютеров сан Луис обиспо «Кто засунул жучки в их аппаратуру? Последние 10 лет мы старались скрыть от власти наши лучшие достижения, договорились не шпионить за ними. Сейчас это уже дело прошлое, однако у меня сложилось впечатление, что кто-то сознательно их напугал. Вновь поставленные жучки сообщают нам, что власть сильно обеспокоена теми сложнейшими устройствами, которые они обнаружили в своих лабораториях в начале года. Кто-нибудь желает сделать признание?» Он внимательно оглядел присутствующих, но все молчали. Только Майк неожиданно почувствовал уверенность. Среди них наверняка есть еще один человек, который с удовольствием утер бы власти нос, продемонстрировав превосходство мастеровых. Еще две недели назад Майк почувствовал бы, что его предали. Теперь же он только усмехнулся про себя. Он не единственный здесь, кто способен поставить на карту жизнь своих друзей ради великой цели. «Если бы дело было только в этом», – пожал плечами Грин, – Они бы пошли более тонким путем, чем захват заложников. Мирная власть уверена, что мы совершили открытие, которое представляет для них прямую угрозу. По их внутренним системам связи без конца передается сообщение о том, что необходимо задержать некоего Пола Хеллера. Они думают, что он находится в Центральной Калифорнии. Именно поэтому в вашем регионе так много солдат мирной власти, Коля». «Да, вы совершенно правы», – ответил Каладзе. «Именно по этой причине я и собрал сегодняшнее совещание. Этого хотел Пол». Пол Хеллер, Пол Нейсмит, как бы мы его ни называли. На нем уже долгие годы сосредоточены страхи мирной власти. Однако только теперь он действительно представляет для них серьезную опасность. Возможно, сейчас у него появилось оружие, способное сразить мамонта, как выразился Зик. Пол полагает, что сможет генерировать пузыри, не пользуясь энергией атомной электростанции. Он хочет, чтобы мы приготовили...» Голос Вилли прервал оцепенение, охватившее весь стол. «Нет, не говорите больше ничего». «Вы хотите сказать, что Пола не будет здесь сегодня, даже его изображение?» Голос Вилли был на грани паники. Каладзе удивленно приподнял брови. «Нет, он собирается оставаться в подполье до тех пор, пока не сможет передать нам эту технологию. Ты единственный человек?» Дрожа от возбуждения, Вилли вскочил на ноги. «Он должен видеть, должен слышать. Я боюсь, что только Пол поверит мне». Старый солдат откинулся на спинку стула. «Чему он поверит?» Русос почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Вилли смотрел прямо на него. «Поверить мне, когда я скажу, что Мигель Росос предатель!» Вилли переводил взгляд с одного лица на другое, но нигде не находил понимания. «Говорю же вам, это правда. Он с самого начала знал о том, что произойдет в Лохолии. Он сообщил мирной власти о лаборатории. Это из-за него погиб Джереми, там, в горах. А теперь он сидит здесь и слушает, как вы рассказываете о планах пола». Голос Вилли становился все более высоким, детским и истеричным. Иван и Сергей, крупные мужчины, которым уже было сильно под сорок, двинулись в сторону чернокожего юноши. Полковник жестом удержал их, а когда Вилли закончил, мягко спросил. «Какие у тебя есть доказательства, сынок?» «Там, на баркасе. Вы же слышали про наше счастливое спасение, о котором с таким восторгом рассказывал Майк?» Вилли сплюнул. «То еще спасение. Его подстроила мирная власть». «Ваши доказательства, молодой человек!» Это уже произнес шериф Венс, вставая на защиту помощника, с которым работал больше десяти лет. Они думали, что накачали меня снотворным, что я крепко сплю. Но я не спал, а вскарабкался по ступенькам и видел, как он разговаривал с этой Путто де Лапас, с этой тварью Лу. Примечание. Пута де Лапас. Шлюха из мира. Испанский. Она благодарила его за то, что он нас предал. Они знают про Пола, вы правы. И эта парочка винюхивает его здесь. Они убили Джереми. Они... вели видимо, сообразив, что поток слов мешает понять смысл. Ты в самом деле слышал весь их разговор? – спросил Каладзе. Нет, был сильный ветер и у меня кружилась голова, но вполне достаточно, парень. Голос Саявенца прогремел на всю поляну. Мы знаем Майка с тех пор, как он был моложе, чем ты сейчас. Его вырастили Каладзе и я. Он жил здесь, а мы не в каком-то гетто, и мы знаем, кому всегда будет верен Майк. Он не один раз рисковал жизнью ради своих клиентов. Черт возьми, Майк спас полужизнь пару лет назад. Мне очень жаль Вилли. Голос Каладзе был мягким. совсем не похожим на сердитый Бассая. Мы действительно знаем Майка. Кроме того, сегодня я убедился, что Мислу именно та, за кого себя выдает. Я позвонил своим друзьям в Сан-Франциско. Ее родители ремонтники и живут там уже много лет. Я показал ее фотографию, и Меслу узнали. Она с братом действительно поехала в Лохолью, как нам и рассказывала. «Неужели ее возможности безграничны?» – подумал Россес. «Черт возьми! Я знал, что вы не поверите. Если бы Пол был здесь...» Вилли мрачно посмотрел на сыновей Каладзе. «Не беспокойтесь, я поступлю как джентльмен». Он повернулся и решительно зашагал прочь с поляны. Росос пожал плечами и постарался удержать на лице удивление. Если бы мальчишка сумел сохранить хладнокровие, или Дела не обладала такими сверхчеловеческими способностями, Мигелю Россосу пришел бы конец. В этот момент он был близок к тому, чтобы признаться в предательстве, в котором почти бездоказательно обвинил его Вилли. Но Майк промолчал. Он хотел увидеть, еще до собственной гибели, как свершится его месть.